Оливия Тишинская. Сказки Говорящего леса. Добрый день, малыш. Меня зовут Вековечный Дуб. Я живу в Говорящем лесу, сколько себя помню. Меня принес на своих волнах шепчущий ручей много-много лет назад. Очень давно это было. Настолько давно, что я уже и не помню. Сейчас я самый высокий в лесу, но из моей вершины не видно края Говорящего леса потому что он очень большой. Даже быстрые волки еще ни разу не добежали до его опушки. В говорящем лесу живут разные звери и птицы. Растут самые красивые и редкие деревья и травы. Но расскажу я тебе не о них, а о самых маленьких его обитателях, о тех, кто родился только этой весной. Они такие же малыши, как и ты. Они любопытные, милые, забавные. Они умеют дружить и помогать друг другу. Им все интересно. Тебе наверняка тоже интересно все-все вокруг, правда? Тогда устраивайся поудобнее. Я расскажу тебе про лисичку Алю, барсучка Сему, моего друга Мухоморчика и самого болтливого лягушонка в шепчущем ручье.